Александр Генис. «Кожа времени». Книга «Перемен». От автора. Первую книгу я написал в шесть лет. В ней было четыре страницы печатными буквами. Действие протекало в амазонской сельве, о которой я знал примерно столько же, сколько об остальном мире. Последнюю книгу я пишу уже лет двадцать. Во всяком случае, мне так кажется, когда я ее сочиняю. ничего не оставляя на потом. В прошлый раз, расставшись с написанной книгой, я почувствовал облегчение, будто освободился от домашнего задания и сбросил это сладкое, но все же бремя. Без него я распустился и принялся глазеть по сторонам без особой корысти и умысла. Теперь мне больше не надо было укладывать впечатление в книгу, но выяснилось, что она выросла сама, сложившись из большой груды эссе. Все они написаны... по самым разным поводам. Главное, что у каждого этот повод был. Заметка в газете, беглая мысль, модный слух, подслушанная реплика, важная цифра, все, что происходило вокруг меня, могло стать триггером для размышлений, воспоминаний, прогнозов и свободных ассоциаций. Розанов говорил, что лучшее написал на полях чужих книг. Ими мне служила действительность. Но чтобы чужой день стал своим, его надо пропустить сквозь себя, приватизировать и освоить. Став эксклюзивной интеллектуальной собственностью, будни складываются в сугубо персональную хронику, принадлежащую именно и только автору. Это как стихи, которые пишутся по конкретному и реальному, хотя далеко не всегда известному читателю, поводу. Соблазнившись этой аналогией, я тщательно отобрал и очистил от слишком актуальной шелухи почти сотню текстов. Для такого собрания подошло бы название из более простодушных времен на разные темы. Но всякая книга, если она не телефонная, выстраивает свой сюжет, хочет того автор или нет. Так и случилось. Эссе без моей на то воли кучкуются, как у тех же поэтов, в циклы. Объединенные общей темой они выстраивают собственный сюжет, отвечающий на заданный вопрос или обостряющий его. Оглядев получившуюся картину сегодняшнего дня, я расширил хронологические рамки. Чтобы сперва проститься с прошлым, книга открывается некрологами на вещи и понятия, вышедшие из употребления. С настоящим разбирается, собственно, кожа времени. И завершает все лирическая трактовка будущего, но не вообще, а автора, который подводит себе итоги в личной версии заповедей. Вот, собственно, и все, что я могу сказать слушателям в свое оправдание. Прошу никого, кроме меня, не винить. И прежде всего, публикаторов и издателей. Это новая газета, где по-доброму и с вниманием встречали почти каждый из этих текстов. И редакция Елены Шубиной, которая уже много лет красиво и изобретательно издает мои книги. Огромное спасибо, друзья. Александр Генис, Нью-Йорк. Карантин. Апрель 2020.